«Далековато от школы», — заметила она с сомнением. «Ничего страшного, у меня будет хороший мацион. Ах, только взгляните на эту прекрасную рощу берез и кленов за дорогой!» Миссис Лин взглянула, но лишь сказала. «Надеюсь, тебя не будут изводить комары?» «Я тоже надеялась на это. Ненавижу комаров». Один единственный комар может прогнать мой сон куда лучше, чем нечистая совесть. Я была рада, что нам не пришлось входить в дом через парадную дверь. Она выглядит ужасно мрачно, большая, выкрашенная в красный цвет, в каждой створке красное стекло с цветочным узором. Кажется, что она совсем от другого дома». Маленькая зеленая боковая дверь, к которой мы подошли по чудесной дорожке, выложенной плоскими плитами песчаника и кое-где совершенно утопающей в траве, показалась мне гораздо более приветливой и привлекательной. Дорожку окаймляют очень аккуратные, заботливо ухоженные клумбы, на которых растут канареечник, деликтра, Тигровые лилии, турецкие гвоздики, кустарниковая полынь, красно-белые маргаритки. Конечно, сейчас не все они в цвету, но видно, что все цвели в положенное время и цвели на славу. В дальнем уголке огорода участок с кустами роз, а между шумящими тополями и мрачным соседним домом кирпичная стена заросшее диким виноградом, который увил, и решетку, перекинутую в виде арки над тускло-зеленой дверью, прямо посередине стены. Несколько виноградных побегов протянулись поперек двери. Ясно, что в последнее время ее не открывают. На самом деле это даже и не дверь, а только нижняя половина двери, И через верхнюю открытую часть дверного проема мы могли мельком заглянуть в сад за стеной. Едва мы вошли в ворота шумящих тополей, я заметила возле дорожки небольшой пучок клевера. Что-то заставило меня нагнуться и взглянуть на него поближе. Поверишь ли, Гилберт, прямо перед моими глазами были три Четырехлистника. Примечание. По поверью, четырехлистный клевер приносит счастье. Конец примечания. Вот это предзнаменование. Против него даже Прингли бессильны. И я сразу почувствовала, что у банковского служащего нет ни малейших шансов. Боковая дверь была открыта, кто-то, очевидно, был дома, и мы могли не заглядывать под цветочный ящик. Мы постучали, и к двери подошла Ребека Дью. Мы сразу поняли, что это Ребека Дью, так как это не мог быть никто иной на всем белом свете. И она не могла бы носить никакое другое имя. Ребекки Дью за сорок. И если бы у помидора были черные волосы, гладко зачесанные назад, маленькие блестящие черные глазки, крошечный носик с утолщением на конце и рот в виде щели, он выглядел бы в точности, как она. Все в ней чуточку коротковато. Руки и ноги, шея и нос. Все, кроме улыбки. Улыбка у нее от уха до уха. Но в тот момент мы еще не удостоились ее улыбки. Когда я спросила, можно ли повидать миссис Макамбер, Ребекка Дью взглянула на меня довольно мрачно. «Вы имеете в виду вдову капитана Макамбера?» уточнила она с упреком, словно в доме было не меньше десятка разных миссис Макамбер. «Да», — ответила я смиренно, — и мы тотчас же были введены в гостиную и оставлены там. Это довольно приятная маленькая комната с чрезмерным, пожалуй, количеством вышитых салфеточек на спинках и ручках мягкой мебели, но пленившая меня своей тихой, уютной атмосферой. Каждый предмет обстановки имеет свое особое отведенное именно для него и занимаемое им много лет место. А как блестит вся деревянная мебель! Ни один полирующий состав не дает такого зеркального блеска. Я поняла, что это результат неустанных трудов Ребекки Дью. Каминную полку украшает бутылка, в которой находится модель корабля с полной оснасткой и парусами. Этот корабль чрезвычайно заинтересовал миссис Линд, которая никак не могла догадаться, каким образом он попал в бутылку, но нашла, что благодаря ему у комнаты очень мореходный вид. «Вошли вдовы. Они мне сразу понравились». Тетушка Кейт высокая, худая и седая, немного суровая, точно как Марила, а тетушка Чети маленькая, худая и седая, немного грустная. Возможно, когда-то она была хороша собой, но теперь от прежней красоты ничего не осталось, кроме глаз. Глаза у нее чудесные, нежные, большие, карие. Я изложила цель моего визита, и вдовы переглянулись. — Мы должны посоветоваться с Ребеккой Дью, — сказала тетушка Четти. Без сомнения, — отозвалась тетушка Кейт, — и Ребекка Дью была вызвана из кухни. Вместе с ней вошел кот, большой, пушистый, мальтийский кот с белой манишкой. Я охотно погладила бы его, но, памятуя о предостережении миссис Брэдок, сочла за лучшее проигнорировать его присутствие. Ребека взирала на меня без тени улыбки. — Ребека, сказала тетушка Кейт, которая, как я убедилась, зря слов не тратит. — Мисс Ширли хочет, чтобы мы сдали ей комнату. Я думаю, мы не можем этого сделать. Почему нет, возразила Ребека Дью. Боюсь, Ребека, у вас прибавится хлопот, сказала тетушка Чети. Мне к хлопотам не привыкать, заявила Ребека Дью. Просто невозможно, Гилберт, отделить ее имя от фамилии невозможно, хотя вдовы это делают. Они обращаются к ней Ребека. Не знаю, как это ему дается. «Мы, пожалуй, староваты, чтобы сдавать комнаты молодежи», — упорствовала тетушка чети «Не говорите за других», — отрезала Ребека Дью. «Мне всего лишь сорок пять, и умственные и физические способности еще при мне. И, на мой взгляд, было бы совсем неплохо, если бы в доме поселился кто-нибудь помоложе. Девушка, во всяком случае, лучше чем молодой человек. Он курил бы и днем, и ночью, спалил бы нас дотла прямо в постелях. Если вам нужен жилец, я посоветовала бы взять ее. Но, разумеется, это ваш дом. Сказала и исчезла, как любил выражаться Гомер. Я поняла, что все уже решено. Но тетушка Чети сказала, что я должна подняться наверх и посмотреть, устроит ли меня комната. Мы, душенька, дадим вам комнату в башне. Она не такая большая, как комната для гостей, но в ней есть отвод дымохода, чтобы зимой ставить железную печечку. Да и вид из окна гораздо приятнее. Вам будет видно старое кладбище. Я знала, что полюблю эту комнату. Само название «комната в башне» вызвало у меня приятную дрожь. Я почувствовала себя героиней той старинной баллады, которую мы часто пели в Аманлейской школе, а девице, что жила в высокой башне у моря, у Сидова. Комнатка и в самом деле оказалась примилой Мы поднялись в нее по маленькому пролету угловой лестницы Комнатка невелика Но совсем не такая маленькая, как та, ужасная Представлявшая собой просто отгороженную часть коридора Где я жила в первый год учебы в Редмонде Здесь два слуховых окна Одно выходит на запад другое на север, а в наружном углу башни еще одно окно трехстворчатое, трехстороннее, с открывающимися наружу рамами и расположенными под ними полками для моих книг. Пол накрыт круглыми плетенными ковриками. Большая кровать с пологом и узорчатым стеганым одеялом производит впечатление столь безукоризненно ровной и гладкой, что спать на ней, тем более нарушать эту красоту, кажется преступлением. К тому же, Гилберт, она такая высокая, что взбираться на нее мне приходится по забавной маленькой лесенке, которая в дневное время убирается под кровать. Кажется, все эти хитрые изобретения капитан Макэмбер вывез из-за границы. Есть здесь прелестный угловой буфетик с нарисованными на дверце букетами и полочками, украшенными вырезанными в виде фистонов белой бумагой. Есть и круглая голубая подушка на сиденье у окна, Углубление, образованное пришитой посередине большой обтянутой тканью пуговицы, придает этой подушке вид пухлого голубого пончика. И еще есть хорошенький умывальничек с двумя полочками. На верхней едва хватает места для миски и ярко-голубого кувшинчика, а на нижней для мыльницы и большого кувшина с горячей водой. При умывальнике небольшой ящик с медными ручками, заполненный чистыми полотенцами, а на полочке над ним сидит белая фарфоровая леди в розовых туфельках с золотым поясом и красной фарфоровой розой в золотых фарфоровых волосах. Вся комната позолочена светом, льющимся в нее сквозь пшенично-желтые занавеси, а на стенах редкостные гобелены, причудливые тени растущих за окнами тополей, живые гобелены, вечно меняющиеся и трепещущие. Так или иначе, а комнатка сразу показалась мне веселой. Я почувствовала, что нет на свете девушки богаче меня. «Здесь тебе будет спокойно, вот что я скажу», — заявила миссис Линд, когда мы уже уходили. «Боюсь, после свободы домика Пати кое-что здесь покажется мне немного сковывающим и стесняющим, заметила я, просто для того, чтобы подразнить ее». «Свобода?» — фыркнула миссис Линд презрительно. «Свобода? Не уподобляйся Янке, Аня!»